Глава сорок восьмая. Я сделаю все, как нужно. Катерина, силам не так просто перечить. но ну и толку не будет, когда ты будешь делать все одновременно. Ты должна сейчас детей вырастить. И не только Андрея. Вот, Анин ребенок должен наш дар передать, а ей сейчас твое внимание нужно. Видишь, свело ее с темными. Ничего, выдержим напор. Пришлось Воронихе принимать ежедневно на одного человека больше. А ведь ей за восемьдесят было. — Восстанавливаться нужно было дольше, — не выдержала она и высказала хранителю своему. — Если хотите, чтобы я совсем слегла, так и будет. У Кати миссия есть, она должна детей вырастить достойно. Наверное, вам там в вашей канцелярии совсем нет дела до того, что все идет наперекосяк на земле. Вот новенькой уже третий человек пострадал, это только те, которых я приняла. Мне что, опять наказать ее и силы решить А я ведь не судья ей. Тогда чем вы занимаетесь? У нас есть кому разобраться с этим. Но ты эту новую ведьму трогать не должна. Скажу по секрету, уже вопрос решается. Скорее бы решился. Вот и внучка чувствует тревогу. Это давит на нее. Решаем. Только и сказал хранитель, и пропал. Во вторник к Кате на прием пришла женщина с потухшим взглядом и бледным лицом. «Катерина Дмитриевна, говорят, вы разные травяные составы делать можете». «А вот для лечения онкологии у вас что-то есть?» Катя посмотрела ее карточку. Почти на всех жителей ее участка были заведены карточки из тех тетрадей, которые ей когда-то принесла бухгалтерша правления. В карточке не было никаких предпосылок к онкологии. Наоборот, когда в начале лета заполняла ей санаторно-курортную карту, все анализы были в норме. Глянула фельдшер тогда под другим зрением. «Да, есть онкология». Мало того, от центральной опухоли уже пошли, как грибница, комочки, грибочки в разные органы. Как? Ведь не могло так быстро все вырасти. А может быть, могло? Вот чернотой, как женщина обмотана, как коконом. Знаете, Таисия Ивановна, тут не травки нужны. Тут нужна работа моей бабушки, так как эта ваша онкология вызвана порчей, причем сильной. А вы не умеете это снимать? Нет, не умею, но видеть могу. Чем быстрее примет вас бабушка, тем больше шансов на выздоровление. Учтите, здесь будет много работы. Поэтому нужно будет работать с вами в субботу, чтобы бабушка на следующий день отдохнула. Но это будет шанс на жизнь. Да, конечно, я согласна. У меня трое детей. Старшему 16 в августе исполнилось. Умирать никак нельзя. Ну и хорошо. Давайте я позвоню бабушке и спрошу, сможет ли она вас в эту субботу принять. Набрала при женщине бабушку. Спросила у нее, насколько загружена она в субботу. «А что с субботой?» – спросила ее бабушка. «У меня пациентка сидит с онкологией. Кто-то хорошо постарался. Судя по всему, это переклад. На субботу? Сейчас гляну, сколько у меня людей. Работа ведь сложная, Катя». «Ага, у меня двое с утра, и те простые. рожестое воспаление, как я поняла, и судьбу показать. Так что пусть приходит. Ты объясни, чего с собой взять». — Ну и сама постарайся быть. Чувствую, новенькая снова постаралась. Катерина повернулась к женщине. — Примет вас, бабушка, приходите к половине одиннадцатого. Возьмите новое белье, чтобы переодеться. Возьмите то, что вам подарили летом. Если не вспомните, придется второй раз приезжать. — А что мне подарили? Вроде бы ничего. — Придете домой и вспомните. Вы сразу увидите тот подарок. Впервые Катя говорила об этом. Бабушкина наука не прошла даром. Неделя прошла более-менее спокойно. Никаких сложных случаев. Ане Катя сказала, что доделают платье в субботу вечером. В среду утренник, и они вполне успеют закончить. А утром Катя уже была у бабушки. Ружествое воспаление она уже могла бы сама с первого раза снимать, когда получит силу. Да и записано было это действие во всех подробностях. Опухшая в колени нога уже давно не входила в брюки и мужчина едва натянул на себя спортивные штаны. Вот ему нужно было приехать еще раз, для того, чтобы болезнь уже не вернулась. Договорились, что он приедет во вторник. Работы с ним было не так уж и много. Потом узнать свою судьбу пришел молодой мужчина. Примерно 35 лет. У него никак не получалось познакомиться с девушкой, которая бы его полюбила просто как человека. Ведьма показала ему в миске с водой его судьбу. Он познакомится с девушкой на местном рынке. Просто не нужно слишком много ожидать от женщины. Нужно просто понимать, что все мы разные. Можешь принять женщину такую, какая она есть. Женись. Будешь надеяться переделывать под себя – живи один. Мужчина уходил, задумавшись. Катина пациентка была следующей. «Ну что, принесла то, о чем говорила моя внучка?» «Да я и не знаю, то или не то принесла. Вот флакон духов разве что». Мне отдала его моя подруга. Она болела, думала, умрет. Вот поэтому и стала раздавать некоторые свои вещи. А потом оказалось, что врачи ошиблись, и она пошла на поправку. Вы посмотрите сами на духи. Женщина протянула коробочку с духами воронихи. «Зачем мне порчу руками брать? Сунь сюда, в пакет. Больше их руками касаться не нужно». А «Значит, врачи ошиблись, и подруга резко пошла на поправку?» «Ну да, ты ведь ее болячку получила в подарок. Ну что, будем возвращать подруге то, чем тебя наградила?» «Боже мой, за что она так со мной? Мы ведь дружили всегда». «Умирать никто не хочет. Здесь каждый сам за себя. Себя она спасала. А ближе тебя, чтобы подарок принять, никого не было. Садись уже, процесс этот длинный. Переодеться принесла?» «Да, Екатерина Дмитриевна сказала, что нужно взять». Работы с женщиной было много. Бабушка теряла силы прямо на глазах у Кати. В конце ритуала у бабушки заострился нос и появились тёмные круги под глазами. Но она закончила всё. Потом отвела женщину в баню, которую Катя уже протопила, пока шёл сам обряд. Обмылась, как было ей сказано, в специальном тазу. Переоделась в чистое, затем легла спать в горнице на кушетке. Бабушка зажгла вокруг неё свечи толстые, и пошла выливать воду в свой специальный закуток. После этого долго восстанавливала силы на своем месте, где ей уже хранитель помогал. Ну, потом чай пила, что Катя заварила. Но уже разговоры вести и разбор процесса сил не осталось. Катя ушла домой, а Ворониха прилегла в своей комнате. Женщина после ритуала спала спокойно. Ведьма еще раз встала, проверила свечи. Они горели в специальных мисках, чтобы, даже если упадет какая... Не было пожара. Утром женщина проснулась в более-менее нормальном состоянии. Теперь ей нужно было отдать назад коробку с духами, проговорив одну фразу, и сразу вернуться домой. А если она не возьмет духи назад? А ты не спрашивай. Сунешь в руки, проговоришь — быстро и уходи. Пусть догоняет, ты уже в руки ничего не бери. Будет совать в карман, в сумку. Это уже действовать не будет, не волнуйся. Я поняла, сделаю все как нужно. — твердо сказала женщина. Отблагодарила ведьму и быстрым шагом отправилась на остановку, чтобы поехать к подруге. То, что она сделает все как нужно, ведьма не сомневалась. Теперь она, вопреки канцелярии, позвала сорок.